Восьмимиллионная армия, построенная в два стратегических эшелона и прикрытая с тыла тремя отдельными армиями НКВД, 29 30 31 готовыми полным ходом начать советизацию захваченных территорий. Только в пограничных округах немцам противостояли 11 тысяч танков и еще 8 тысяч в армиях второго эшелона. Сколько было танков в стрелковых дивизиях и в армиях НГВД, включая и их собственную численность, остается неизвестным, мне по крайней мере. С воздуха эту группировку прикрывали 11 тысяч самолетов и 2300 дальних бомбардировщиков, входивших в состав ДБА РГК. В резерве находились еще 8 тысяч боевых машин. За армиями первого эшелона были развернуты три воздушно-десантных корпуса. Приморские фланги фронтов опирались на поддержку мощных и многочисленных соединений военно-морского флота. Авиация флота, не считая Тихоокеанского, имела в своем составе больше самолетов, чем все соединения Люфтваффе на востоке 6700. Пожалуйста, я обращаюсь к вам, мои читатели. Прочтите этот раздел два, три, четыре раза. И впервые за почти уже 55 лет обратите внимание на соотношение сил и попытайтесь ответить хотя бы на два вопроса. Первый. Для чего Сталин сконцентрировал на границе такую чудовищную армию? Но этот вопрос настолько очевиден, Отвечать на него для обороны могут только бывшие историки КПСС с выбихнутыми мозгами. Гораздо интереснее другой вопрос. Второе. Как немцам с их хилыми силами удалось разгромить и уничтожить всю эту чудовищную силу, до да так, что уже в сентябре пришлось срочно формировать дивизии народного ополчения чтобы их трупами заткнуть зияющие бреши разваливающегося фронта. Почему официальная история объявила катастрофой потерю за два дня войны тысячи двухсот самолетов, когда их было одиннадцать тысяч? Почему потеря 600 танков первые два дня войны также объявлена катастрофой, когда их было тоже одиннадцать тысяч? Даже делась гигантская армия, нацеленная на вторжение в Европу в день Д-3 от высадки немцев на Британские острова. Никогда и ни при каких обстоятельствах немцам всех наличными силами было бы не пробиться через такую массу войск и боевой техники, а затем дойти до Москвы, Ленинграда и Сталинграда. При всей тактической внезапности удара они должны были быть остановлены к первому июля. Вырвавшиеся вперед танковые группы Гота, Гудериана и Клейста, опередившие свою пехоту на два суточных перехода, были бы отрезаны от нее, окружены, смяты, раздавлены и размазаны страшным превосходством силах, которое имела Красная Армия. И так бы непременно произошло, если бы ни одно обстоятельство. Если бы Красная Армия оказала сопротивление. Это и была знаменитая ошибка в третьем знаке, допущенной товарищем Сталиным, любившим все упрощать. Глубокой ночью 22 июня В 2 часа 10 минут генерал Гудериан выехал на свой командный пункт, находившийся в 15 километрах северо-западнее Бреста, у местечко Богукалы. Он прибыл туда в 3 часа 10 минут ночи. С 8 часов вечера танки его группы, ревя своими бензиновыми моторами, выдвигались к границе. Солдатам был зачитан приказ Гитлера.